Глава семнадцатая Я чуть не подпрыгнул на месте. Жар прошелся по телу, сердце засучало быстро, я почувствовал прилив бодрости и даже какого-то облегчения. Все-таки мы не отрезаны, все-таки спецназовцы выжили. Это Алексей Большаков, Шиштоф хуйчик и Валентина Хань со мной, быстро ответил я. Послышалось шипение помех, но через несколько мгновений они исчезли. Отлично, мы сузили сигнал. Судя по расчетам, вы вот где-то в центре корабля. Каково ваше состояние? «Никто не ранен, если вы об этом», — произнес Кшиштоф. «О, Вуйчик!» «Валя, Валя, ты здесь?» — внезапно врался ухир, перебил капитана спецназовцу голос Леонида. Я поморщился, но так, чтобы никто из окружающих этого не заметил. Возможно, начальник исследовательской станции Леонид Дашкевич мужчина хороший, но сам факт того, что он же не Валей, уже делает его в моих глазах резко отрицательным персонажем. «Постойте, Леонид, не мешайте», — просил Луи. «Здесь я, здесь, и со мной все в порядке», — устало ответила Валентина. — Слава богу, с тобой все в порядке. — Он нас чуть всех не съел, когда мы вернулись без вас, — с легким смешком произнес Луи. — Ладно, к делу. Ваши компьютеры в скафандрах должны были записывать путь, по которому вы шли. Можете их переслать? — Да, сейчас сделаю, — произнес Кшиштоф. А я уже собирался спросить, как это сделать, но, похоже, в отличие от меня, астрофизик изучил, как пользоваться даже вот такими, казалось бы, ненужными с первого взгляда функциями. Я же не мог знать, что буду отделен от основной группы и понадобится переслать ей карту, вот и не поинтересовался заранее данной функцией. Вы связались со своими товарищами, — поинтересовался Жаар, — подойдя ко мне. Да, сейчас они поймут, где мы, и придумают, как нас вытащить отсюда. «Алексей, с кем ты разговариваешь?» — раздался голос капитана спецназовцев в общем канале. Я глянул на Жаара. Инопланетянин моргнул пару раз, а затем делал головой в знак согласия. «Я вам кое-что не сказал. Дело в том, что мы не одни. С нами инопланетянин Жар. Он один из офицеров корабля». «Что?» — услышали мы в общем канале, удивленные голоса не только Леонида и Луи, также Крутикова и Павла Логинова. «Все так, как я сказал. Мы Вы частично выяснили, что происходит на корабле. Так что нужно организовать общее собрание. Кшиштоф, ты передал им карту?» «Да». «Отлично. Мы хоть и в безопасном месте, но оставаться здесь тоже не хочется, так что вытащите нас поскорее». Не беспокойся, это в наших интересах тоже. Оставайтесь на связи. Я уселся в углу чувства и облегчения и легкую эйфорию. Наше мучение скоро закончится. Мы покинем этот проклятый корабль. Покинем его белые, словно сделанные из снега коридоры. От них едет холодом и пустотой. В темных частях таятся жуткие монстры, а в других ходят опасные вооруженные инопланетяне. Я глянул в сторону Валии. Девушка сидит, прислонившись спиной к стенке, глаза закрыты, крылья носа чуть подрагивают, когда она вдыхает. Скафандр плотно облегает ее тело, и я вижу, как ее грудь мерно поднимается при вдохе и опускается при выдохе. Я помотал головой, отведя взгляд от девушки. Впереди в шагах в десяти стоят кшиштов и Жаар, о чем-то не спеша переговариваются. Я настроил звуковой датчик на узкий канал, отрезав все лишние шумы, и четко услышал голос Кшиштофа. Конечно, возможность напрямую подключаться к компьютеру – это круто. Но сам подумай, твой мозг постоянно полагается на базы данных компьютера и теряет способность запоминать массивы данных. Когда мозг использует вычислительные мощности, он быстро деградирует. Отключи тебе доступ к компьютеру, и ты не сможешь сделать элементарные вычисления. Это справедливо. Но с другой стороны, возможность использовать компьютер и подключиться к нему напрямую резко ускоряет возможность открытий. То, что обычный ученый высчитывает часами, а то и днями, «Ученый со встроенным чипом учитывает за секунды», — возразил жар. «Как вы без чипа оказались способны к таким открытиям и развитию?» Кшиштоф хмыкнул, всем своим видом показывая превосходство над собеседником. «Генная инженерия. Мы модифицировали наш мозг, сделав его более сильным. Генетически изменили нервные ткани, усилили пропускную способность нейронов, усилили их связи. Наше мышление вышло на совсем иной уровень. Наша память теперь в сто раз лучше, наши мыслительные процессы во много раз быстрее. А это в совокупности дало нам и резкий скачок в качестве мышления. И все же я считаю, что до пропускной способности машинного разума вам далеко. Наши ученые, подключенные к компьютерам, смогут быстрее просчитать все варианты и найти нужный. Даже с вашими мозгами просчет в уме потребует в десятки, а то и в сотни раз больше времени. Все так. Только вот есть один нюанс, а точнее два. Мы также используем компьютеры, правда, не такие мощные, как ваши. Но без прямого подключения скорость вычислений будет намного ниже. Пока зададите нужные параметры, любой, наш ученый уже просчитает 10 разных вариантов. А вот тут и кроется второй нюанс. Наши ученые очень часто выбирают из десятков разных вариантов и путей наиболее правильные. Мы не занимаемся просчетами всех путей. Представь себе, что перед тобой десятки дверей, но только за одной выход из здания. Ваши ученые делают как? Начинают открывать одну дверь за другой. Да, делают они это быстро, но наши же интуитивно знают, какая из дверей нужная, и не тратят времени на проверки других. «Разве такое возможно?» – удивился инопланетянин. «Да. Война с машинами заставила нас отказаться от продвижения в направлении усиления искусственного интеллекта, использование чипов и многого другого, связанного с микроэлектроникой. Вместо этого мы начали генетически модифицировать людей». А дальше случилось открытие псионики. Псионики. Что это? особые силы позволяющая заглядывать в будущее, проникать в прошлое, искривлять пространство и время. И вы все это умеете. Среди нас есть псионики, которые способны на такое, но в большинстве людей не так сильно предрасположены к использованию псионической силы. Другое дело, что все равно все живые существа в той или иной мере могут ее использовать, пусть и в скромных масштабах. Нашим предкам, не прошедшим генную модификацию, такое было почти не под силу. Но современные люди, благодаря большей предрасположенности к псионике, способны интуитивно принимать верные решения и выбирать верный путь. А наиболее предрасположенные к ней становятся псиониками, проходят специальные тренировки и способны на то, о чем я говорил. Это искривление пространства мысленное путешествие во времени, предсказывание будущего, телепатию, телегенез, левитация. Я хмыкнул. Вот оно как. а я и не знал про такое. Значит, я тоже могу, пусть и неосознанно, использовать псионику. «Так что же это такое, псионика?» Спросил Жар. «Спроси у нашего псионика. Среди спецназовцев есть как раз один псионик» Кирилл Климов. «Скоро вы встретитесь, и он ответит на интересующие тебя вопросы». «Значит, он умеет предвидеть будущее или может заставить предметы преодолевать гравитацию? Я ведь правильно понимаю слово «левитация». И еще он может передавать мысли на расстоянии с явным скептицизмом?» Спросил Жар. «Да». Невероятно. Похоже на магию, в это трудно поверить. Я поднялся с своего места. Шиштоф обернулся, услышу приближающиеся шаги. «Как бы то ни было, я сам видел, как он заставлял предметы подниматься в воздух, и даже как искривил пространство», — заверял я инопланетянина. А также он разговаривал со мной мысленно. «Честно говоря, я не интересовался псиониками и всем, что с ними связано, так что мало об этом знаю и понимаю тебя». Рассказали бы мне что-нибудь подобное лет пять назад, я не поверил бы, счел бы все сказками. Ну или на худой конец воздействием гипноза. Ну и у нас уже был об этом разговор. Мы говорили об Амаре Джудхани, человека, что явился к вашим лидерам в виде образа. Как я уже сказал, он реально существует и даже написал книгу о своем ментальном путешествии. Это заставило Жаара всерьез задуматься. Мы все взрослые люди, умеем мыслить трезво и расчетливо. Стараемся не поддаваться эмоциям и все оценить с холодной головой. Я то и дело это мысленно повторяю, но стоит взглянуть на Валентину, как эти мысли смывают, словно надпись на песке приливной волной. Воспоминания мешают сосредоточиться, сбивают с мысли. Я сделал пару вдохов и выдохов, чувствуя себя парашютистом перед своим первым прыжком. Решительно двинулся в сторону девушки, но не успел сделать и двух шагов, как датчики зафиксировали движение. Я удивленно глянул на датчики. Они показывали, что движение под нами, причем массовое, словно там бежит огромная стая крыс. Тут что-то не так, у меня датчики движения барахлят, раздался в общем канале удивленный волос Валентины. Какой-то чушь показывает. У тебя тоже, спасил Кшиштоф. Они исправны. У меня тоже показывают массовое движения. Жар. У вас тут есть в полу пустоты? Да. Тут есть несколько небольших тоннелей, в них проложены кабели, которые питают всю кабину. «У нас, конечно, все сделано из самовосстанавливающихся материалов, но иногда все-таки может потребоваться ремонт». Внезапно в стороне раздался грохот, а круглая крышка подскочила и с силой бухнулась на пол, засучав краями, как упавшая на стол монетка. «Что за...» — посклюкнул Пшиштов. В следующий миг из открывшегося в полу рядом с нами люка, ведущего в туннель вырвалось огромное щупальце, как осьминога, только вместо присосок на нем и днились зубастые рты. Затем появилась небольшая в виде вытянутого треугольника голова с одним бешено крутящимся глазом. Я вскинул пистолет, но щупальце стремительно ударила меня в живот. Я охнул, отлетел в сторону и ударился спиной о стену. «Нет!» — донявся крик Валентины. Я вскочил на ноги, увидел, как шиштов навел оружие, но щупальца изогнулась, и мужчина заколебался. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, почему не стреляет астрофизик. Оказалось, щупальца обвила тело девушки и прикрылась ею, как живым щитом. Все произошло стремительно. Я даже глазом не успел моргнуть, как щупальца моментально отпрянул назад и утащила девушку в открытый люк. «Валя!» — заорал я, но ответом мне была лишь тишина. «Куда ведут эти кабели?» — взявил я, подскочив к жару. Инопланетянин явно был обескуражен моей реакцией, но на миг задумался, а затем ответил. «К реактору. Все кабели ведут к нему. Есть, конечно, параллельные шахты». идущие в другие блоки, но наиболее близкий путь — это к реактору. Я схватился за голову. Оказывается, там столько мест, куда ее могут утащить. Что же делать? «Подожди», — внезапно произнес «Жар». «Сейчас подключусь к камерам реактора». Он подлежал к столу, стал ладить пальцами поверхности, а в воздухе над ним стали появляться изображения камер. «Вот», — произнес инопланетянин. Одно из изображений укрупнилось закрыл собой остальные. Нашему узору предстало огромное помещение. В его центре расположился огромный цилиндрической формы объект. Снизу к нему подходили десятки кабелей, толщиной с бревно, и еще сотни-две поменьше, с руку толщиной. — Что это за монстр такой? — спросил Кшиштоф. — Прямо над цилиндром, занимая весь потолок, завис огромный монстр, похожий на осьминога. Не зная реальных размеров помещения, сложно судить о размерах монстра, но вид его внушал трепет. Устрашало шарообразное тело с десятками щупалец. Толстые, длинные, извивающиеся, они, казалось, жили собственной жизнью. Стены в реакторе были покрыты коричневой слизью, которая, к тому же, пульсировала. «Впервые вижу такое», — признался Жаар. «Он больше похож на результат генетического эксперимента, нежели на какое-то существо с моей планетой». «Плевать, мы знаем, где оно, и оно забрало Валентину. Я пошел». «Постой, давай дождемся спецназовцу», — произнес крыштов «Одним нам соваться туда не следует». Я резко обернулся, чувствуя, как в висках пульсирует кровь, а сердце тревожно бьется в груди. В его словах имелся резон. А если они подойдут через час, а то и через два? Этот мозг 10 раз успеет убить Валю. Прости что но я не могу сидеть здесь. Дождись, спецназ, и идите мне на помощь. но «Ну уж нет, внезапно произнес астрофизик. Один ты не пойдешь. Не пытайся меня удержать. Кто сказал, что я буду тебя удерживать? Нет, я пойду с тобой. Но ты же... Шиштоф резко поднял руку ладонью вперед, прервав мои слова. «Я иду с тобой. Тебя отговорить не получится, но и одного отпускать нельзя. Пропадешь. Так что я помогу тебе и точка. К тому же ты прав. Если мы с малодушничаем и останемся здесь, то Валентина может погибнуть. И какие же мы тогда мужчины, если не смогли защитить женщину?» Я отвел взгляд. Сжал пару раз кулаки. «Спасибо. Что ж, не будем терять ни минуты. Жар, прости, но тебе придется пойти с нами». Без тебя мы не найдем дорогу к реактору. Инопланетянин вздохнул и тихо двинул головой. Понимаю. Хотя мне не особо хочется идти к этому монстру. Тебя никто не просит идти до конца. Просто помоги нам дойти до реактора. А внутри мы все сделаем сами. Хорошо. Тогда в путь. Решительно произнес Кшиштоф. Эй, что у вас там случилось? Внезапно раздался в общем канале голос Луи Бастиена. Валентина похитил какой-то мост Мы уходим к реактору, так как именно там этот мост и живет. — Стойте. Ни в коем случае не уходите с места, мы скоро прибудем. — Когда? — спросил я. — Через час. — Простите, но это долго. Дорога каждая минута. Поддерживайте сигнал, мы станем отправлять вам пакеты данных каждые 10 секунд, чтобы вы были в курсе, куда мы пошли. На несколько мгновений повисло молчание. — Будьте осторожны, мы постараемся прийти как можно раньше. Я решительным шагом пошел к дверям. Можно было бы, конечно, попытаться пройти по тоннелю, но зарезать узкое пространство, где тебя легко может атаковать и схватить щупальца, не самое лучшее решение. Двери стремительно поднялись, словно понимая, что мы торопимся. «Держись, Валя, я уже иду», — прошептал я, выходя из отсека управления.